Отзвук старой бронзы. Февраль сменился мартом, и Астрид стало тяжело ходить. Младших детей предупредили, чтобы они не обсуждали её положение. Если она вступала в разговор, все сразу замалкали. Беспокойство овладевало ею задолго до отхода ко сну, не отпускало в ночные часы. И пробуждалась до рассвета. Она тревожилась о том, где рожать, о том, что её ждёт после родов, о своём ответе Кайу Швейгарду, о мальве, которая только что не влетала в окно. Судьба вцепилась в неё мёртвой хваткой, словно всё давно было предрешено. Астрет не так страшило то, что её жизнь может закончиться, сколько то, как это происходит, действительно ли всё кончается, когда кончается жизнь, или ты попадёшь в другое место? Откуда будешь наблюдать за тем, как растут твои дети? Как бы ей хотелось, чтобы дед был жив или чтобы кто-нибудь из стариков не был занят по хозяйству, а сидел рядом с ней на постели. Дом проснулся. Открывались и закрывались двери, приносили дрова и воду, а Астрид сидела, прислушиваясь к привычным звукам, шороху мышей в стенах, лаю дворовой собаки. Она дождалась, пока все не позавтракают и не уйдут, а потом подошла к отцу. Отвези меня к коезному лекарю, попросила она. К доктору. Я хочу понять, что мне делать. Распросить об одной операции. Отец, может, ты слово-то это слышал чуть не в первый раз. Она рассказала ему про письмо и про немецкого врача, но поняла, что отец по горло сыт немцами и несбыточными надеждами, и не стала донимать его своими страхами, что детей она носит двоих и что они срослись. Отец кашлянул, — Я тут собирался в Волибрюа, приглядел там одну лошадь, — сказал он, — и надо бы мне поскорее туда съездить, а то ее продадут другому. Так что завтра утром будь готова, Астрид, до света, поедем не торопясь, чтобы не навредить тебе. Дорога-то вся в колдобинах, да ты и сама знаешь. — Вот что, госпожа, — уездный врач склонился над книгой записей. — Хэкне, — сказала Астрид, — я вдова. Я снова взяла девичью фамилию, когда муж умер. И почему же? Если детям придётся расти без меня, им будет проще с тутошней фамилией, и ещё не хочу, чтобы они меня забыли. Уездный врач не вполне понял, что она имела в виду, но уточнять не стал. Он ограничился общим осмотром и сказал, что, судя по размерам живота, она ожидает крупного мальчика. Никаких щипцов он не упомянул. Астрид продолжала расспросы. И доктор, раскурив трубку, отвечал ей весьма обстоятельно. Но она никак не унималась, и в конце концов он перебил её, сказав: "Насколько я понимаю, ваша повитуха не всё рассказала и очень мудро поступила. Мамочкам лучше не знать всего о предстоящих родах. Не все знания в этом деле на пользу. Но мне интересно, она вам рассказала о деструктивных приёмах?" Астрид покачала головой. "И тоже правильно. Но раз уж вы настаиваете, то извольте. Сакушерка и вы в надёжных руках. Если ребёнок не выходит, она приложит все усилия к тому, чтобы вас спасти. Правда, за счёт ребёнка. Его пришлось бы извлечь мёртвым через родовые пути, по частям. Вот что значит деструктивные. Подробнее я не буду объяснять. Вы выживете и сможете рожать ещё. Схватившись за голову, Астрид смотрела в пол. Такие дети все равно не жизнеспособны, — сказал доктор. — Из чего вы взяли, что их двое? Я ведь сказал, скорее всего, это просто крупный мальчик. — А в Крестьяне, — произнесла она, — вроде есть большая родильная клиника с докторами. Там, как и здесь, роды принимают акушерки, за доктором посылают при необходимости. Но вы-то живете здесь. Надо будет, я приеду. Вы же не собираетесь уехать в Крестьянею и дожидаться родов там. Астрид спросила, что там за болезнь такая ходит. Доктор ответил, что по ветухе, видимо, имела в виду родильную горячку, но с её вспышкой уже справились. А что с этой операцией? Нет, нет. Вы не найдёте ни единого врача, который согласился бы её провести. Чтобы мать выразила готовность с радостью пожертвовать жизнью ради того, чтобы детки родились здоровыми. Я подозреваю, вы именно это вы хотите? Нет. Мне даже сама мысль о таких операциях притит. При слову того кесаря якобы вырезали из утробы матери, но это не так. Известно, что его мать не умерла, она дожила до старости. Если бы её разрезали, она бы не выжила. А почему тогда это называется кесаревым сечением? Потому что слово кесарь похоже на слово рассекать на латыни. Астрид встала, собираясь уйти. — Все будет в порядке, — сказал доктор. В случае что, выбор за вас сделает акушерка или я. Мы спасем вас и от смерти, и от сомнений. — Но не от горя. — Нет, горе мы не излечиваем, но и не мешаем горевать. Вечером Астрид с отцом молча отправились домой. Лошадь была продана накануне вечером, и они стояли на мартовском ветру возле Фовангской церкви, несолоно хлебавши. Она взглянула на озеро Лауган, на текущий из него на юг воды реки в сторону Кристиани, и они тронулись в путь, форсировать горки по дороге в Бутанген. Вечером Мастрит достала Мейервский словарь и спросила себя, как поступил бы Герхард? Не тот Герхард, который красиво рисовал и ловил рыбу на мушек, а тот, который ради неё рисковал жизнью. На пол шелестом слетел тонкий бумажный лист. Квитанция за оплату ночёвки в частном пансионе сестёр Шейн в Крестьянии. Почерк женский, красивый и разборчивый. Не так уж и дорого. Она прикинула, как эта цена соотносится с деньгами, оставленными ей Герхардом, и со стоимостью родов в Крестьянии по расчётам уездного врача. Выйдя за дверь, постояла на пороге, всматриваясь в темноту. Сквозь непроглядную тьму едва пробивался мерцающий отсвет из окон на одном из соседских хуторов. Озеро Лёснес, горные склоны вокруг, леса и кладбище окутала ночь. На следующее утро Астрид повязала голову платком, спустилась к пристани и вышла на лёд. Ещё не всё озеро схватилося льдом, и подойдя к кромке, Астрид то и дело слышала плеск воды из-под густого морозного тумана. Астрид вышла на противоположный берег. Следы саней, оставленные перевозчиками старой церкви, теперь почти полностью скрылись под снегом. Кое-как девять дней лис только углубления от полозьев. С тех пор ничего тяжёлого тут не возили, и она по глубокому снегу побрела к тому месту, где Герхард вывалил в воду церковные колокола. Он рассказал ей, где они покоятся, возле Отмили, где он рыбачил в то лето. Он пытался сделать так, чтобы оба колокола затанули у самого края глубоководья. Воды там было метра 2-3, и колокола можно было бы достать потом. Халфрид покатилась по Отмиле, А вот Гунхельд опрокинулась на бок и ушла на глубину. Что еще поведали ему сестры на колокола? Сказали ли, что довольствуются своей судьбой? Столкнулись друг с другом старое и новое? И зазор между ними был столь мал, что Астрид прижала с обеих сторон. Может быть, ей придется распрощаться с Бутенгеном, а через несколько недель, может быть, распрощаться и с жизнью. Внезапно налетел порыв мокрого снега, и так же быстро ветер стих. Она увидела, что по одель, где уже было глубоко, по воде расходятся круги вокруг крохотного пузырька, какой бывает, когда у поверхности ходит рыба. И ей вспомнилась привычка Герхарда наклонять голову, готовясь забросить удочку. В воздухе дрожала горестная нота, созвучная с её собственным отчаянием. Казалось, что вода и приглушает эту ноту, и что сама эта нота исходит из воды. Астрид вдруг зашатала, пришлось шагнуть в снег, чтобы удержаться на ногах. зашевелились, забили ножками в животе дети. Но ей показалось, что к этим движениям добавилось нечто новое жёсткий такой толчок, но за ним последовали привычные тычки и пинки. Потом всё успокоилось, но очень скоро она опять ощутила мощный, нетерпеливый удар, словно её близнецы сговорились. Словно было у них 3 ножки на двоих, а не 4. Страх накатывал на неё со всех сторон, как далёкий, приглушённый звон в реальность, которого она сначала отказывалась поверить, но который звучал снова и снова, пока ей не пришлось признать, что да, звенит, и каждый удар всё сильнее и ближе, как от звук старой бронзы, как гул весеннего ледохода, как дробный перестук мелких камушков перед обвалом. Страх наступал и давал о себе знать всё настойчивее, и она знала, что ей от него до родов не избавиться, что с этой минуты страх отравит всё, пропитает воздух, которым она дышит, еду и воду. Запах крови и образ креста